Глава двенадцатая. Первое посещение Земли. А -ап! — прогремел голос хорной и Тюдизовны. «Открываем глаза. Раз, два, три...» Фаняша распахнула глаза и снова зажмурилась. Вокруг было так много света. Потом снова открыла и увидела вокруг много зеленого, желтого, золотистого и голубого. Постепенно глаза стали привыкать к яркому свету, и Фаняша увидела своих одноклассниц. Все девочки держались за руки и с удивлением рассматривали все вокруг. Фаняша посмотрела вниз и улыбнулась, увидев свои ноги и развивающиеся на ветру платье. «Значит, тело не растворилось? Вот оно! Осталось на месте!» Только ощущений никаких не было. Фаняша видела, что она сжимала ладони Мурисы и Лупилупии, но не чувствовала этого. Единственное, что ей подчинялось, это глаза и уши, ведь она могла слышать. «Не волнуйтесь, мои прекрасные, для безопасности первого полета на Землю я вас немного заморозила», — объяснила Хорда и Тюдизовна. После этих слов испуганные глаза учениц немного успокоились. Даже взрослым ангелам порой бывает сложно справиться с эмоциями. Что уж говорить о молодых». Поэтому для первого раза нам достаточно будет просто посмотреть на землю, послушать ее, почувствовать, чем она дышит. Место, которое я выбрала, вполне безопасно и должно быть знакомо вам по уроку землеведения. Посмотрите вокруг, что вы видите. Даже если кто-то и захотел бы ответить на вопрос учительницы, то не смог бы произнести ни единого звука. Вот и славно, с облегчением подумала Фаняша, ведь если ты не можешь говорить то не можешь и неправильно ответить. Все девочки безмолвно хлопали ресницами и с восхищением разглядывали место, в котором они оказались. Это был берег реки. Переливаясь на солнце, ее игривые волны весело бежали вдаль. Воздух был наполнен свежим запахом травы и пылевых цветов. По эту сторону реки, где приземлились ангелы, располагался большой зеленый луг, а за ним шелестел смешанный лес. С другой стороны реки среди деревьев виднелись небольшие постройки с маленькими окошечками и наблюдалась какая-то легкая суета. Было видно, как во дворе одного домика бегают куры и петухи. Неподалеку от дорожки стояла довольная корова и мирно жевала траву, размахивая хвостом. Издалека раздавался лай собаки, доносились звуки детских голосов. «Вот, мои прекрасные! Смотрите, слушайте, вдыхайте!» Это деревня. Я решила начать ваше знакомство с землей именно с этого места. На мой взгляд, это одно из лучших мест на земле. На лице Хорды и Тюдизовны появилась мягкая и добрая улыбка. Да и погода сейчас подходящая. Ах, как я люблю лето в деревне, мечтательно заметила она. В такие моменты людям достаточно просто услышать своих ангелов. Совсем другое дело жизнь в большом городе. Там ангелам приходится пробиваться через миллионы нескончаемых звуков и шумов, преодолевать несметное количество ложных знаков, мыслей и чувств, чтобы достучаться до своего человека. Это очень и очень непросто. Но тут учительница повернулась к девочкам, скривила губы в хитрые ухмылки и, кивая, продолжила. Очень и очень интересно. О, какое чудное везение! Посмотрите сюда! Хорда Этюдизовна указала на другую сторону реки и радостно замахала руками. «Хорда, милая, ты ли это? Как я рад!» – послышалась в ответ. Вниз к реке, по достаточно крутому склону, спускался маленький старичок с ведерком и длинными тонкими палками в руках, а над ним в темно-зеленом плаще летел ангел. Ангел был вдвое больше своего человека. Одной рукой он заботливо придерживал старика, чтобы тот не оступился, а другой посылал хорде не воздушные поцелуи. Усадив человека на берегу, ангел перемахнул через реку и на глазах у изымленных учениц принялся обнимать и расцеловывать учительницу. — Герониус, дорогой мой! — восклицала Хорда-Этюдизовна. — Как ты поживаешь? Давно тебя не видно, не слышно. — Хорда, милая, я уж позабыл, когда был дома в последний раз. Последние годы савели очень сильно болеет и мне никак нельзя оставлять его одного. Ты же сама знаешь, как это бывает. Не у всех получается так хорошо, как у Накомис. Она, конечно, молодец, отлично поработала в молодости и теперь живет в свое удовольствие. Ее Эмилия полна здоровья и сил, недавно еще и танцами решила заняться. А мой Савелий без моей помощи уже из кровати не встает. Эх, Герониус вздохнул и глянул на старика. Фаняше было приятно слышать, как хвалят ее бабушку. Она много раз слышала истории про то, как бабушка хорошо училась в школе. За 11 лет обучения в ее аттестате было всего три молнии, зато больше сотни облаков. Дипломную работу бабушки ставили в пример во многих школах и даже приглашали молодую бабушку выступать перед учениками, чтобы она могла поделиться своими успехами в работе с человеком. Конечно, Фаняша гордилась своей бабушкой, но иногда с грустью думала о том, что ей вряд ли удастся добиться таких же завидных результатов. Учеба Фаняше давалась не так легко, особой радости от скорой встречи с человеком она не испытывала, да и вообще сомневалась, что сможет полюбить его и научиться грамотно помогать. Надежда была только на то, чтобы узнать у бабушки какие-нибудь секреты того, как все правильно сделать, как установить связь с человеком, все устроить и наладить, чтобы потом жить в свое удовольствие. «А у нас тут вот какая радость!» продолжал Герониус. «Я наконец-то уговорил родных перевести деда в деревню. Тут ему явно лучше, чем в городе. Посмотри, уже на рыбалку ходим!» похвастался ангел и указал на деда, который, казалось, забыл, зачем пришел. Он тихо сидел на бревнышке и завороженно смотрел на другую сторону реки, будто видел что-то удивительное. «Правильный выбор!» «Чудесное тут место. Я обожаю деревню», — заметила Хорда и Тюдизовна. «Здесь все сущее, легче и чище, да и воздух прозрачнее. Посмотри-ка, твой Савелий, кажется, загляделся на моих учениц». «Это верно», — заулыбался Герониус. «Я и сам издалека заметил ваше светлое приземление». «Судя по всему, это ваше первое посещение Земли», — обратился он к девочкам. Те заморгали в ответ. Хорда этюдизовно вздохнула и с улыбкой добавила. «Да, это мои новенькие. Всего три месяца учатся. А новичков, сам знаешь, если не заморозить, того и гляди, от избытка эмоций разожмут руки и разлетятся по разным уголкам планеты». «Это точно», — поддакнул Герониус. «Так я смотрю, ты их еще и речи лишила». «Ой, ты знаешь, они у меня уж больно разговорчивые собрались на этот раз. Пусть лучше глазами разговаривают. Так спокойнее и мне, и им» ухмыльнулась учительница. «Городские, небось?» поинтересовался Герониус. «Да, я же пару лет назад сбежала от степных. Скучно стало? Ты же знаешь мой характер», сверкнула глазами Хорда и Тюдизовна. «А сейчас преподаю в Урбазиуме. Там у нас городские, причем в основном из самых жутких каменных джунглей. В этом классе почти все столичные». «Так что приходится драть с этих прелестей три шкуры», добавила Хорда тюдизовна и нежно посмотрела на своих учениц. «Ну и ну», — подумала Фаняша, — «человек из каменных джунглей. Это звучит угрожающе. Надо срочно что-то предпринять и постараться поменять человека». «А, вот, кстати, погляди, внучка нашей Накомис», — сказала Хорда Тюдизовна и указала на Фаняшу. «Ой, ну надо же, как похоже! И впрямь вылетая Накомис в детстве!» «Те же косички и огонек в глазах», — сказал Герониус, разглядывая Фаняшу. «Да уж, с огоньком у этой девчонки все в порядке», — ухмыльнулась Хорда Этюдизовна. «Не сладко ей в школе приходится, смирение до сих пор не усвоила. С радостью и принятием тоже не все просто. Уж не знаю, как будем дальше работать. Вместо учебы в голове всякие дерзости». Фаняша опустила глаза. «Удобненько устроились», — обиженно подумала она. «Нам, значит, рты позакрывали, а сами обсуждают тут направо и налево». «Ну, это ничего», — подбодрил Фаняшу Герониус и неощутимо похлопал девочку по плечу. «Молодец, что своенравная. Сильный характер. Это ж хорошо. Зато наверняка сможет и человека далеко провести. А с учебой на комис поможет. Ей это как раз в удовольствие. У нее же много свободного времени». «О, а эта рыжеволосая красавица! Неужто младшая Зорги?» — спросил Герониус и погладил Крыголию по голове. «Да, это наша умница, отличница!» — с улыбкой ответила Хорда и Тюдизовна. «Ой, ну тоже вылитая бабка! Ну прям одно лицо, ты посмотри! Так а наши у них уже седьмой ребенок в семье, так?» — спросил Герониус и почесал затылок. «Да какой там седьмой?» — махнула рукой учительница. «Крыголия десятая уже. У них самый большой дом в Урбазиуме. Аж на 12 комнат. Мама, папа и 10 детей — «А бабуля уже все, улетела, ага, ну не будем». Хорда Этюдизовна подмигнула Герониусу, чтобы тот не продолжал разговор. «Улетела, значит? Да-да-да», — да, подумала Фаняша. «Ух уж эти взрослые, постоянно они что-то скрывают, привирают или приукрашивают. Так значит, у Крыголи дом с двенадцатью комнатами? Что же это получается?» Она тоже моя соседка? И это в ее доме по вечерам так ярко горит свет, и в гостиной так много красивых занавесок?» Вдруг резкий и низкий гул взорвал тишину природы. Звук доносился откуда-то сверху и нарастал. Через мгновение девочки увидели в небе что-то похожее на огромную серую птицу. «Хорда, что? Что с ней случилось?» — крикнул Герониус и бросился к Мурисе. Фаняша посмотрела на подругу. Ее ладони все еще были зажаты в руках соседок, но все тело будто обмякло, глаза были закрыты и голова висела на груди. Хорда Этюдизовна взволнованно трепала ее за щеки и попыталась привести в чувство. Бедняжка потеряла сознание. Эх, надо было подготовить ее. У них в семье с самолетами все очень непросто. В общем, нам нужно срочно возвращаться. До свидания, Герониус. Удачи тебе и здоровья Авелью. Глаза закрываем. «Раз, два, три!» – рявкнула учительница. Старик, сидящий на другом берегу, завороженным взглядом проводил светящееся облако, которое поднялось над рекой и быстро умчалось ввысь.